но мне было не до исследований собственной противоречивости. «Льюис», — сказала я, — «нам надо поговорить. Это ни к чему. Если вы не хотите, чтобы я оставался, я уеду». «Дело не в том», — проговорила я, окончательно сбитая с толку. «А в чем же?» Я ощущала смятение. «И правда в чем? Я ведь не хотела, чтобы он уезжал». Он мне нравился. «Дело в том, что это неудобно», — проговорила я слабым голосом. Он засмеялся, смех очень его молодил. Я выпалила. «Пока вы болели после ранения, все было в порядке вещей, что вы у меня живете. Вы тут один, в чужом городе, вы попали в беду, вы... А раз я начал ходить, это уже неудобно? Этого никому не объяснишь». Не объяснить кому? Всем. Вы всем отчитываетесь в своих поступках? В его голосе мне почудилось презрение. Я вскипела, но, Льюис, посудите сами. У меня свои привычки, у меня друзья, у меня, ну, словом, бывают мужчины, за мной ухаживают. Выгорю все это. вверх унижения. Я снова покраснела. Сорок пять лет. Льюис кивнул. «Я прекрасно знаю, что в вас влюбляются мужчины. Например, тот тип на машине, Бредт. Между мной и Полом никогда ничего не было», целомудренно сообщила я. «И потом, это не ваше дело. Ваше присутствие меня компрометирует». «Вы уже достаточно взрослая», резонно возразил А «Просто я думал, что если найду работу в городе, то смогу жить здесь и приносить вам деньги». Мне не нужны деньги. Я достаточно зарабатываю. Мне без жильцов денег хватает. Так мне было бы удобнее, — миролюбиво возразил он. После долгой дискуссии мы пришли к полному согласию. Льюис попробует найти работу, а затем подыщет квартиру где-нибудь неподалеку, раз уж ему так хочется. Он на все соглашался. Спать мы разошлись вполне довольные друг другом. Уже засыпая, я вспомнила, что он так и не сказал, почему хочет остаться рядом со мной. На следующий день я всем на студии рассказывала о молодом человеке с ангельской внешностью. Мне пришлось выслушать несколько плоских шуток, но зато удалось заручиться приглашением для Льюиса. Я привезла его, он снялся в кинопробе, и мой патрон Джей Грант обещал просмотреть ее в ближайшие дни. И вот такой день наступил. Джей засел в демонстрационный. Ему предстояло сделать выбор между Льюисом и дюжиной других претендентов. Я грызла ручку. Кэнди, втрескавшаяся в Льюиса с первого взгляда, рассеянно стучала по клавишам машинки. — Не очень-то живописный вид! — задумчиво произнес Льюис, я взглянула на пожелтевшую лужайку за окном. Господи, а вот он о чем. Может, ему суждено стать звездой первой величины, героем-любовником номер один американского кино, а он толкует о каком-то виде из окна. Я на миг представила, как он, кумир толпы, обладатель многочисленных «Оскаров», объездивший весь свет, порой заруливает на своем кадиллаке к старушке Дороти, которая некогда наставила его на этот путь. Я уж совсем была растрогалась, как зазвонил телефон. Я схватила трубку. «Дороти, это Джей! Дорогуша, ваш малыш просто прелесть! Заезжайте глянуть! Со времен Джеймса Дина не видал ничего подобного!» «Он здесь!» Сказала я сдавленным голосом. Прекрасно! Приезжайте вместе! Кенди расцеловала нас, утирая глаза платочком. Мы вскочили в мою машину. Демонстрационный зал располагался в километрах в трех отсюда. Мы преодолели их за рекордное время и бросились в объятия Джея. Бросились сказано не совсем точно, было похоже, что Льюиса. Все это вовсе не интересует, он еле волочил ноги, что-то насвистывал на ходу. Он вежливо поздоровался с Джейм, уселся в темном зале рядом со мной и нам снова прокрутили пленку.